За годы, прошедшие после исполнения первой симфонии Шостаковича, было доказано вращение галактики и открыта планета Плутоний. цолковский создал теорию многоступенчатых ракет, а Флеминг открыл пеницерин. Был совершен беспосадочный перелет через Атлантический океан. Эйзенштейн снял броненосец Потемкин, Вертов — человек с киноаппаратом, а Чаплин — цирк и огни Большого города. Пруст написал «В поисках утраченного времени», в тихой дон», «Хеменгуэй, фиеста» и «Прощай оружие», Стравинский сочинил оперу «Царь Эдип» и «Симфонию псалмов». Свою будущую жену Шостакович впервые увидел на теннисном корте. Ге было 18 лет. На ней было белое платье, ее движения были уверенными и точными. Играть с ней Шостакович не решился. Нина Варзар, студентка физико-математического факультета, а впоследствии ученый-физик, увлекалась музыкой, спортом, брала уроки пения. Нина была красива, отличалась сильным ровным характером. Их было три сестры, все способные, интересные и известные всему Петербургу. Увлекшись науками, как и ее мать, Нина поступила на физический факультет Ленинградского университета. Они познакомились в 1927 году в детском селе, где Шостакович отдыхал и работал над оперой НОС. В Ленинграде семья Нины жила в старинном особняке со скульптурами у входа и резными зеркалами в вестибюле, и каждый раз, приходя к ним, Шостакович видел свое отражение, обступавшее его со всех сторон. Здесь собирались по четвергам, на стол ставили самовар и блюда бубликов. шестакович появлялся вместе с Солертинским, в гостиной играли вальсы, иногда тоже пытался танцевать. Строгая и практичная мать Нины, ученая-астроном, считала, что молодой композитор, чья опера провалилась и чьи перспективы неопределенны, неподходящие пары для их дочери. Неудачным оказалось знакомство Софьи Васильевны с семьей будущей невестки, который ей показался излишне меркантильной и расчетливой. Кроме того, Софья Васильевна оскорбила неверие в будущее ее сына. Свадьба то назначалась, то откладывалась. Однажды в назначенный день шестакович не явился на собственную свадьбу. Сказались его нервозность, перемены настроения. Как-то приехав в Ленинград, знакомая шестаковича Серебрякова побывала в его доме, где в сумрачной комнате на большом столе он писал свое новое произведение проигрывал его на фортепиано. Мы долго ходили по набережным этой слишком красивой и строгой столицы, чтобы быть уютной для приезжего. Молодой композитор признался, что собирается жениться, и, волнуясь, заглатывая слова, рассказал о своей невесте, стараясь быть объективным, что недостижимо для влюбленных. Он был влюблен, рассуждал о характере Гоголя. Мне показалось, что у него был страх перед сексуальной изнанкой жизни». «В общем, жизнь прекрасна». 28 апреля 1932 года. Шостакович женился. Сувертинский привез его в детское село, где Нина Васильевна отдыхала и стал свидетелем при регистрации их брака. Родные о женитьбе узнали так. Шостакович уезжал в Москву и попросил мать не провожать его. Но мать все же пришла на вокзал и увидела в купе сына с молодой женой. Новостей у меня никаких. Занимаюсь тем, что и душой, и телом ощущаю свое скромное счастье. Не новосильно такое седьмое чудо или восьмое, что пером не опишешь. Пока что я счастлив и плюю с высоты своего счастья на разные мелкие неурядицы житейского свойства. 26 мая 32 -го года. В ней сочетались практичность и такт, ум и твердость характера. Она сумела понять, что ее муж — гений, и взяла на себя все житейские проблемы, к которым Шостакович был совершенно не приспособлен. По окончании университета Нина начала работать в физической лаборатории. «Едва я приходила на работу и начинала эксперимент, как Митя звонила, спрашивал когда я вернусь», — рассказывала она знакомой. Нина Васильевна Шостакович страстно увлекалась фотографией. Сохранился ее старенький фотоаппарат, которым сделаны десятки снимков Дмитрия Дмитриевича. Большая их часть все эти годы хранила в семейном архиве и была неизвестна. Галина Дмитриевна. «Мать была физиком по профессии. Я помню ее очень веселой во всяких ситуациях. На рояле мать не играла. Говорят, в молодости она пела, но я не помню». «Да, фотоаппарат остался». И память в виде фотографии большое количество. Она, видимо, хорошо понимала, с кем живет, и так настойчиво всегда ходила с фотоаппаратом, снимала. И хотя Дмитрий дмитрич всегда смущался перед фоторепортерами, в данном случае это было несмутительно, потому что в семье много детских фотографий. Из интервью автору. «Максим дмитрич Лучшие фотографии мама всегда делала незаметно, потому что он перед камерой закусывал губу, не знал, что делать, а мать умела подловить момент. Много знаменитых фотографий, ей снятых. Мать была очень веселым человеком, и даже люди, которые ее помнили, вспоминали мамин смех, каким прекрасным, лучезарным был этот смех. Из интервью автору. После замужества Нита, как звали ее домашние, уселилась семье Шаковича. Обстановка в доме на улице марата оставалась прежней: те же никелированные кровати, диван с продавленными пружинами, старый буфет, письменный стол с фотографией отца. По вечерам часто приходили гости. Шостакович любил общество, охотно бывал у знакомых, часто собирались у них в доме, говорили, спорили, митя много играл, было всегда оживленно, весело, больше часть это был просто чай. Бывали вечеринки с ужином, иногда на столе появлялась водка, что придавало такой вечеринке шумный характер. Засиживались долго, расходились поздно. Играли мы много обстоятельно, и классику, русскую, западную, и то новое, что можно было достать, вспоминал композитор Виссарион Шабалин. Вчера у меня неожиданно собралось большое общество. Были... Все превосходные люди, все пришли на огонек без предупреждения, угощать было абсолютно нечем, но время провели славно. Часа в два ночи раздался густой храп, это Нита заснула, тем самым намекнув гостям, что пора и домой. 29 марта 1933 года. Несколько раз фотографировались у уличных фотографов. Однажды фотографировались по очереди, просовывая голову в отверстие полотнища, изображавшего всадника с шашкой над головой. Так сфотографировался и шестакович На другой фотографии приятелей на волейбольной площадке возле переполненного трамвая. Часто ходили в кафе на Невском или в кино, смотрели фильмы с участием Бастера Китона и фильмы Гриффитса, Дугласа Фербингса. Решил я с Нитой провести... 12-дневник посещения театров. В осуществлении 12-дневника вчера был на отелло. Завтра идем на Аиду, 23 на Сорочинскую ярмарку. Отелло — опера абсолютно гениальная. Я вернулся домой вчера совершенно потрясенный. 20 октября 1933 года. Позже завсегдатаем дома стал писатель Михаил Зощенко. Его сатирические рассказы очень любил Шостакович. Зощенко о Шостаковиче. В нем огромные противоречия. В нем одно зачеркивает другое. Казалось, что он хрупкой, ломкой, уходящий в себя, бесконечно непосредственный и чистый ребенок. Плюс к тому жесткий, едкий, чрезвычайно умный, пожалуй, сильный, деспотичный и не совсем добрый. Это конфликт в высшей степени. Это мудрый человек и, конечно, очень чистый. Шестакович выглядел возмужавшим, окрылённым, счастливым. Сестра композитора считала, что после свадьбы он стал гораздо спокойнее. В августе Шестакович с женой едут в Крым. Посылаю тебе нашу фотографию. Насчёт фотографии могу сообщить следующее. Лучше всех вышел я, культурен и с душевными запросами на лице. У Ниты такой вид, что она проглотила что-то плохое. Но все-таки фотографии прекрасные. Получение этой фотографии было самым ярким и выдающимся событием в нашей жизни. В остальном все по-прежнему. В Москве, наверное, масса новостей. 24 августа 1932 года. Он всегда стремился в Крым, обычно весной, до наступления жары, которую переносил плохо. В тишине Гаспры, когда с окрестных гор дули теплые ветры, ему сочинялось легко. По сохранившимся нотным автографам, где шестакович помечал места работы, видно, как много он здесь сделал. Итак, в 040 какого-то числа я поехал в Крым. Вместе с нами в купе ехали две кинодевочки. Фамилии великих кинорежиссеров слетали с их языков без конца. И мне комплимент преподнесли. «Какая прекрасная у вас есть песня?» «Какая?» спрашиваю. «Когда бы имел золотые горы! Какая красота и мелодичность!» — сказал я. В жаре, пыли и духоте поехали до Севастополя. Тут я вспомнил разные заметки вечерней красной звезде о пятидесяти тысячах курортниках под открытым небом. Площадь перед вокзалом усыпана толпами курортников, жаждущих уехать из Севастополя. Правда, на вокзале был какой-то уполномоченный КСУ, но сказал, что поручиться за то, что мы уедем из Севастополя, не смог. Подъехал московский поезд и тоже выбросил из себя тысячу курортников. Вместе с ними тенора Большого театра товарища Алексеева с женой. Тенор оказался энергичным и поклялся, что мы уедем из Севастополя ночью, а пока пойдемте к моей маменьке, у меня в Севастополе живет маманька. «Поехали к маманьке». Ехать к ней надо было через бухту на легком катере. Пока катер не отошел, развлекались следующим способом. Бросали в море медики, а мальчишки их ловили и прятали за щеку. Очень бодрое развлечение. У маманьки пообедали, поспали и пошли к вокзалу. Уехали. Ехали ночью. Лил дождь. Приехали ночью. До утра спали в гостиной санатория КСУ. Утром нашли комнату. 80 рублей в месяц. Без клопов. и с электричеством, и включились в жизнь. Я не унываю, и считаю, что тот, кто считает, что моя песенка спета, тот ошибается. 7 ноября 1932 года. Появился виноград, 6 рублей кило. В Москве 4 рубля 20 копеек, по случаю. Много здесь живет превосходных людей, научился довольно хорошо играть на бильярде, на обратном пути хотел бы задержаться в Москве, да нету денег, скучаю по леди Магбетт. Да вообще здесь скучновато. Событий не бывает. 9 сентября 1933 года. Со вчерашнего дня и по сейчас бушуют страшной силой ураган с вырыванием деревьев, срыванием крыш домов. Это страх, как интересно. По улице ходить трудно, но я хожу и наслаждаюсь борьбой с разбушевавшейся стихией. Был недавно в Семиистской обсерватории. Смотрел звезды и понял всю бренность существования при виде величественного зрелища Сатурна с кольцом, Юпитера с десятью лунами и прочее. «Открылась бездна, звезд полна, звездам числа нет без ни дна». Сильно действующая картина. 16 сентября 1933 года. «Открылась бездна, звезд полна, звездам числа нет ни дна», повторил Шостакович, глядя на звезды над океаном. Позже одну из звезд, назовут его именем. Из анкеты. На первом плане склонность к литературе прозаической. Поэзию совершенно не понимаю и не ценю. Из поэтов относительно люблю Державина и Маяковского. Бесы, братья Карамазовы и вообще Достоевской. Наряду с ним Салтыков Щедрин. В ином плане Гоголь, Вечера на хуторе, Миргород, Мертвые души. «Не нравится портрет и страшная месть». Далее Чехов. Толстой, как художник, несколько чужд. Как теоретик искусства, во многом убеждает. Резко отрицательное отношение к Тургеневу, Гончарову. Не очень люблю Островского. Из западных не могу оценить Шекспира, впрочем, не видел ни одного творения его на сцене. На первом месте Мопассан. Страшно люблю Гёте, Фауст и... Гейне Стефана Цвейга, к Шиллеру отношения вроде как к Костровскому, не слишком, Вольтера страшно люблю, резко отрицательные отношение к Францу, из классиков выделяю Гомера, Данте. 14 октября 1930 года начала работа над оперой Катерина Измайлова. Сюжет оперы был заимствован у Лескова. В сущности, сюжет прост — любовь, измена, ревность, смерть. Леди Магбет Мценского уезда поразило его неистовством чувств. Нуждаясь в творческой исповеди, Шостакович написал оперу о любви, не знающей преград, толкающей на преступление. Сам автор назвал свою оперу трагической сатирой. «Все либретты, которые мне предлагали, были чрезвычайно схематичны. Герои не возбуждали во мне ни любви, ни ненависти, все они были трафаретны». Я прочел «Леди Магбет» Мценского уезда Лескова. Произведение меня поразило. Так родился оперный спектакль Катерина Измайлова. Принимая во внимание специфику оперного театра, характер героев должен быть очерчен необычайно рельефно и сильно. Вот почему я обращался к классикам Гоголь, Лесков. Глядя на их героев, можно бурно смеяться и плакать горячими слезами. Создавая музыку по литературной основе, Каждый раз создаешь совсем другое, самостоятельное произведение. Здесь нет сходства с театром, где инсценируют тот или другой роман и по нему делают спектакль. В музыке произведение приобретает абсолютно самостоятельное значение. Очевидно, нельзя сказать, что Верди, бизе и Чайковской улучшили Дюма, Мереме и Пушкина. Нет. просто каждый из композиторов по своему услышал полюбившийся сюжет и в соответствии с этим переосмыслил литературную концепцию создав вполне самостоятельное произведение не только по жанру но и по идее в этом убеждает все развитие образов весь интенционный строй названных опер вчера я кончил четвертый акт с сегодняшнего дня чувствую некоторую душевную пустоту Уже не надо мне думать о том, что будет дальше, как писать дальше и тому подобное. С сегодняшнего дня примусь за клавир четвертого акта. Дней через шесть закончу клавир, и тогда уже действительно настанет полная пустота. Придется уже тогда заняться склоками и активным членством в каком-нибудь из многочисленных художественных комитетов, чтобы тратить на что-нибудь свое время. 18 декабря 1932 года. шестакович передал оперу двум театрам — «Маляготу» в Ленинграде, где она шла под названием Катерина Измайлова, и музыкальному театру имени Немировича Данченко в Москве. Соревнование двух театров создавало некоторую нервозность, тем не менее композитор участвовал в обеих постановках. Об этой опере много писали и говорили еще до поднятия занавеса. «К нам в театр пришел великий композитор», — сказал Немирович Данченко, представляя труппе произведения молодого композитора. «Итак, товарищи, задача нашего театра — развернуть музыку Дмитрия Дмитриевича, чтобы глаз видел то, что слышит ухо. Причем нужно помнить, главнейшие условия нашего театра — борьба со старой оперной рутиной, борьба с всеми штампами, которые засорили оперу. и вскрытие всего того свежего, нового, яркого, что и заключается в гениальной вещи Шостаковича. Этим путем мы создадим новую оперу, и, может быть, надолго создадим себе для нашего театра замечательного гениального музыканта. Знакомя с оперой артистов театра, Шостакович играл и пел все партии. Застенчивый и вежливый он приходил на все репетиции, спевки, и, устроившись в стороне, внимательно слушал. Шостаковичу было 22 года, когда состоялась премьера оперы «Нос», и 26, когда была поставлена Катерина Измайлова. Работа над оперой «Леди Магбет» Мценского уезда началась в конце 1930 года и была закончена в декабре 1932 года. Музыкальный язык оперы я старался сделать максимально простым, И выразительным. Я не могу согласиться с теориями, одно время имевшими у нас хождение, о том, что в новой опере должна отсутствовать вокальная линия, и что вокальная линия является ничем иным, как разговором, в котором должны быть подчеркнуты интонации. Опера является прежде всего вокальным произведением. У меня все вокальные партии построены на широкой кантилене с учетом всех возможностей человеческого голоса. этого богатейшего инструмента. Екатерина Львовна совершает ряд невяжущихся с моральной этикой поступков. Два убийства. Тут появляется основное расхождение с Лесковым. Лесков подносит Екатерину Львовну как жестокую женщину, которая с жирю бесится. Мне же хочется эти события объяснить таким образом». Екатерина Львовна – женщина умная, талантливая и интересная. Благодаря кошмарным условиям, в которые ее поставила жизнь, благодаря окружению жестокой, жадной, мелкой купеческой среды, ее жизнь стала печальной, неинтересной, грустной. Она не любит своего мужа. У нее нет никаких радостей, никаких увлечений. И вот является приказчик Сергей, которого нанимает на службу муж Екатерины Львовны Зиновий Борисович. Получается так, что она влюбляется в этого приказчика, личность недостойную и отрицательную. И в этой любви к нему она находит ту радость, ту цель своего существования, которой ей не хватало. Для достижения этой цели, сделать Сергей своим, сделать из него своего мужа, она идёт на ряд преступлений. Кроме любви к Сергею для нее ничего не существует, и когда после раскрытия преступления она попадает на каторгу вместе с Сергеем, который является соучастником ее преступления, когда она убеждается, что он ее разлюбил и влюбился в каторжницу в Санетку, она после трагических переживаний топит в реке Санетку и топится сама, так как жизнь без любви Сергея потеряла для нее привлекательность и интерес. Сергей Приказчик — это, если можно так сказать, злой рок, который подвернулся Екатерине Львовне в ее печальной тяжелой жизни. Это мелкий негодяй, задача которого в жизни главным образом полакомиться сладким женским телом, как он говорит. Ему попадается на пути Екатерина Львовна, и так как она красавица, то он не прочь ею полакомиться. Ему льстит, что сама купчиха, госпожа начальница, обращает на него внимание. Из-за него она убивает свекра и мужа, только из-за него. А когда Екатерина Львовна уже не является богатой купчихой и делается простой каторжницей, он, незадумываясь, бросает ее и находит более интересную для себя каторжницу — сонетку. Музыка Сергея разоблачает его всячески, можно сказать, до нога. Это входило в мою задачу как композитора — музыкально разоблачать сущность каждого героя. Лирика Сергея... Неискреннее, книжное, театральное, его страдания тоже напускные. Это не Дон Жуан, каким его создала известная легенда о покорителе женских сердец. Это Дон Жуан того времени, мрачный, жестокий. Сонетка не столько вульгарна, сколько бесшабашна и необузданна. Ее поступками руководит не жестокость, а озлобленность к людям, вызванная несправедливостями, вечным унижением. Она еще сохранила свой женский задор. Нет более мрачной картины из старых времен, как русская каторга, как этап оборванных несчастных людей, которые двигаются под конвоем в далекие места бывшей Российской империи. Совершенно правильным было, может быть, бессознательное отношение русского крестьянина того времени, так называемого «простого народа» к каторжникам не как к преступникам, но как к несчастненьким. Вспомним картину из «Мертвого дома» Достоевского. который описывает, что когда он шел на каторгу, девочка дала ему копеечку, и как в деревнях крестьяне жертвовали кто булочку, кто копеечку этим несчастненьким. Вот такое же примерно отношение к каторжникам в четвертом акте было и у меня, когда я сочинял эту оперу. Каторжники должны вызвать глубокую симпатию, сострадание и жалость. Поначалу многое в этом спектакле казалось негармоничным, но постепенно слушателей захватывала необычная сила, драматизм оперы. При ханжестве тех времен сцена в спальне вначале шокировала, но в ней ощущалась подлинная страсть, выражавшаяся необычной музыкой. Это была новая музыка. Вечером я показывал леди Магбет. Приняли ее руководящие работники очень хорошо. Другой раз я показывал отрывки оркестрантам. Тоже хорошо приняли. Попутно высказывались такого рода ценные соображения, изложенные в форме вопросов. Первое. Скажите, маэстро, если мужчины и женщины лежат в одной кровати, то не кажется ли вам, что это неприлично? Второе. В наше героическое время стоит ли писать оперу, где все время происходит половой акт? Третье. И прочие первые. 7 октября 1933 года.